Джелла изо всех сил старалась не замечать треск автоматных очередей и жуткие крики ее сослуживцев. Она пряталась в вентиляционной шахте в туалетной комнате. Она еле-еле смогла влезть в это узкое отверстие, но ни за что не хотела покидать своего убежища. Она слишком хорошо представляла, что сейчас происходит в здании. Время ползло ужасно медленно. Казалось, звуки нападения разрывают ее мозг уже долгие часы. хотя прошло всего несколько минут. Она услышала голоса за дверью и попыталась еще дальше вжаться в вентиляционную шахту. Дверь распахнулась, и внутрь ворвались двое С Сходу они открыли огонь. Их очереди насквозь прошивали тонкие металлические перегородки, разрывая их в клочья, раскалывали керамические унитазы и раковины. По счастью, шахта, в которой пряталась Джелла, располагалась высоко над полом. Чтобы залезть туда, ей пришлось встать на крышку унитаза, затем забраться на перегородку, разделяющую две кабинки, и снять защитную решётку системы вентиляции. После этого она влезла в вентиляционный короб ногами вперёд и аккуратно вставила решётку на место. Наемники ещё раз прошлись по туалетной комнате, шлёпая по лужам воды, растекающимся из простреленных водопроводных труб. «Никого», – сказал один из них, пожимая плечами. «Плохо», – ответил второй. Эдан надеялся поймать тут какую-нибудь местную штучку и позабавиться с ней. «Забудь об этом», – сказал первый, покачав головой. «Этот Кроган никогда бы этого не позволил». «На оплатит Эдан, а не он», – бросил в ответ его напарник. Джелла сразу же поняла, о ком идет речь. «Эдан Хат Дах», был одним из самых богатых, влиятельных и пользующихся самой дурной репутацией батареанцев на Камалии. «Ну давай, скажи ему это в лицо!» Смеясь, проговорил первый, пока нагибался к полу и прикреплял что-то на стену. Поднявшись, он произнес, «Двигаем отсюда, нам нужно выбраться наружу за две минуты». Наемники убежали прочь, их шаги затихли в коридоре вдали. Джелла медленно вылезла из своего укрытия и попыталась рассмотреть, что они прикрепили на стену. Это была небольшая коробка с проводами, торчащими во все стороны. Даже не имея никакой военной подготовки или опыта обращения со взрывчаткой, она сразу догадалась, что это бомба. Она замерла на мгновение, прислушиваясь, не раздаются ли где-то ещё выстрелы. Но всё было тихо. Только таймер на бомбе еле слышно попискивал. неумолимо приближая момент взрыва. Джелла выскочила из туалета в коридор и побежала по нему к той самой задней двери, которую она открыла за несколько минут до этого, впустив внутрь убийц и став невольным виновником жуткого побоища. Но сейчас она была не в состоянии думать об этом. Стараясь не смотреть на тела своих сослуживцев, валяющиеся повсюду в коридоре, она добежала до двери и рывком распахнул её. Двое мужчин, работников склада, лежали за дверью, оба убитые выстрелом между глаз. Джелла в нерешительности замерла на пороге, ожидая, что ее постигнет та же участь, но кто бы не застрелил этих людей, он исчез бесследно. Вероятно, нападавшие поспешили убраться подальше от здания, прежде чем произойдет взрыв. Как только до ее потрясенного всем пережитым сегодня сознание дошло, что она еще жива, Молодая женщина пригнула голову и побежала прочь. Она успела сделать всего пару шагов, когда прогремевший сзади взрыв накрыл её волной огня и боли, а затем на неё опустилась темнота.